Глава 8. Интересная учёба у древних. Ой! Раздался звонкий девичий вскрик у меня за спиной. Пришлось моментально развернуться и затормозить с помощью телекинеза, чтобы не шлёпнуться позорно в горячее болото. Передо мной застыла очень удивлённая Карима. Ты где? Как? Почему? Посыпались невнятные вопросы от девушки. Науку успокойся. Я попытался громким окриком вернуть Кариму к действительности и продолжил уже гораздо тише. Всё нормально, давайте лептироваться поближе к дому. Там всё тебе расскажу. Я так испугалась, не могла уняться, это не поседа. Ты ещё со через миг пропали псиэнергетические метки присутствия подборитного объекта, а потом раз и ты снова появился. Вот я и перепугалась. Сколько раз тебе повторять? Всё нормально. Лучше вернёмся в поместье, и я всё подробно тебе расскажу. Давай скорее, очень в душ хочется, сил никаких нет. Зачем тебе в душ? Не остановилась балаболка. Ты что, за несколько секунд соскочился под душ? Всё, нет сил больше спорить. Давай прыгнем к торговому центру, а оттуда на глайдере до дома нормально доберёмся. Отмахнувшись от сердито шипящей девчонки, я переместился в закуток всё того же торгового центра. Вызвал такси через Биоком и неспешно добрался до дома. Святые звёзды, у меня столько всего случилось, а тут прошло не больше получаса. Как ни странно, моему опекуну не сиделось дома. Он ходил по парку и что-то высматривал среди многочисленных насаждений. "Ты чего, раздумал покататься и посмотреть окрестности?" вопросом остановила меня Янгус Романы добавил. "Или что-то забыл дома?" У меня не было желания обманывать старика. Я решил ответить почти правду. Ну, появилось несколько дел, хотел дома с ними разобраться. Вот и отлично, заметно повеселевшим голосом ответил хозяин. Закажу тогда чего-нибудь вкусненького на обед из того самого ресторана. Здорово, я буду у себя в комнате. Отвечать пришлось на ходу. Так я торопился скрыться в своём крыле. Ну, естественно, Карима уже ждала меня, усевшись соскрещенными ногами прямо посередине моей постели. Ну чего ты так долго? Я устал тебя ждать. Рассказывай поскорее. Нет, решительно заявил я. Сначала приму душ, а потом рассказы. Настоящий мужчина должен стоять на своём, и несмотря на вопли протеста любопытной девчонки, отправился смывать с себя пот и усталость. Довольный и свежий, я вышел из душа. В этот раз Карима ничего не говорила и не требовала, чем сильно меня удивила. Она молча следила за каждым моим движением. Ладно, ладно, выставив ладони вперёд, сдался я. Можешь выслушать мою поистине эпическую историю? Почти час я с воодушевлением описывал приключения в лабиринте истины и упивался многочисленными охами и ахами благодарной слушательницы. Какая жалость! Очарованно произнесла девушка, что меня с тобой не было. Это ведь так интересно. У тебя было столько приключений и всё без меня. Потом она помолчала несколько мгновений и продолжила. Ну а что там дальше-то было? Как ты любишь говорить, дальше было ещё интереснее. Пришлось опять подробно рассказывать теперь о встрече с Арай и псиэнергетическом объединении. Я готовился приложить титанические усилия для получения согласия на псиэнергетическое слияние. Однако уговорить эту симпатяшку стать моим симбиотом не составило никакого труда. "Вот ты невежа", безапелляционно заявила мне Карима. "Естественно, я согласна. Ты же прекрасно знаешь, что после нашего возвращения на Солию мне придётся раствориться в истинной Кариме. Я не хочу всю жизнь быть привязана к этой планете". Мне вполне достаточно памяти за много миллионов лет. А тут такие возможности открываются. Как же мне хочется чего-то нового. Даже не уговаривай меня, я всё уже решила. Буду всегда с тобой. Странные вы, женщины, проборчал я себе под нос. Никогда не угадаешь, чего вам хочется на самом деле. Я всё слышу, живо откликнулась она. На то есть вы, мужчины. Анализируйте, делайте выводы, А мы, девушки, и так всё знаем. Ну хорошо. Я поспешил согласиться. Мне нечего было противопоставить таким убойным аргументам. Тогда после обеда свяжемся с древними и начнём. А чем бы нам пока заняться? Надоело мне прыгать туда-сюда вне дома. Точно, лучше я настрою и скин нашего поместья. Не так уж и просто оказался и скин. Битый час пришлось потратить на изучение хитросплетений в его алгоритм. В конце концов я всё-таки добился своего, и Искиндома превратился в моего лучшего и преданного товарища. Лои, к тебе можно. Сначала раздались шаркающие шаги, затем послышался голос моего опекуна. Обед нам уже сервировали, можно перекусить. Хорошо, иду. Немедлительно отозвался я и принялся искать взглядом Кариму, который, впрочем, в комнате уже не было. Местная кухня отличалась от идеала, установленного блюдами дядьушки Ума, причём в лучшую сторону. Если в баре Одиночка всё было вкусно и сытно, то тут каждый кусочек нового блюда дарил истинное удовольствие и наслаждение. Я сделал в памяти пометку: не забыть заказать побольше блюд из этого ресторана и основательно пополнить свой запас в кольце. Кстати, надо прикинуть, сколько теперь груза я смогу туда поместить. Так, если при 1 млн пе в кольце помещалось около 15 тонн, то сейчас поместится 37,5 тонн. О, гвоздь это очень неплохо. Да я прямо сейчас могу в подпространственные карманы флайер и глейдер засунуть. Янгус Руман отвлёк меня от вычислений. Наука, Клой, ты нормально устроился в бывших апартаментах Валенда? Может быть, тебе чего ещё надо? Так ты не стесняйся, говори, и мы прикупим нужные вещи. Джидуль мученически сморщил я лицо. Да там чего только нет. Мне хватает вещей, а если что и понадобится, то я сам тебе скажу. Спасибо огромное, обед великолепный. Пойду в Galactic Knight и посижу, надо кое-чего посмотреть. Старик горделиво осмотрел остатки нашего шикарного обеда и стал оправдываться. С тобой я хоть нормальной человеческой еды поел, а то всё время один, и ничего не хочется. С Искиным даже не поговорить душевно. Ладно, беги. Я ещё помню, как это быть молодым. На одном месте и часика усидеть не можете. Ты готов? Карим ждала меня у дверей отсека. Давай, зави свои их древних. Мне самой жутко интересно. Вот это ропуга, со смешком ответил я девчонке. И минутки подождать не можешь. Ладно, сейчас позову. Мгновенно, без дополнительной подготовки, я вошёл в свой внутренний мир. Пустота и обвиняющая тишина окружили меня в этом мирке. Древнее, заорал я в эту бесконечную пустоту. Мы готовы с вами встретиться. Не знаю, что почувствовала Карима во время переноса в реальности Арай, я ничего не заметил. Даже картинка моего внутреннего мира не дрогнула. Миг, и мы с Каримой очутились на той самой лесной полянке наставников. В этот раз обстановка немного изменилась. На поле не находилась стройе древних, и около них клубилась большая псиэнергетическая конструкция, назначение которой мне было непонятно. "Светлых знаний и чистой энергии в древне", произнёс я, полностью повернувшись к своим наставникам. Мы с Каримой пришли и готовы к псиэнергетическому единению. И тебе чистой энергии, Лой, единодушно ответили хозяева реальности. Совсем не обязательно было входить в так называемую обоюмитацию. Достаточно было просто в мыслях позвать нас и всё. Я не стал оправдываться и просто кивнул, словно подтвердил получение информации. Так вот, ты какая, Карима? Один из арайс с интересом разглядывал девушку. Мы с лёгкостью узнали тебя, ведь работу твоих создателей и наших друзей и единомышленников Аркун можно определить сразу. Для того, чтобы начать процедуру псиэнергетического слияния, нам нужно ваше согласие, Илоя, и лоя и твоё, Карима. Надеемся, что ты взрослая девочка и ясно понимаешь, что после слияния останешься слоем навсегда. Ты готова к этому? Да, великие С предельной твёрдостью в голосе ответила моя подруга. Это мой единственный шанс остаться на планете. Я с огромной радостью принимаю ваше предложение. Если позволите, то я хочу вам сказать, что мой создатель очень ценил дружбу и общение с представителями вашей легендарной расы. Я маленькая частичка от тени моего создателя, но Элой не просто разумный и спокинутый нами реальности. Он истинный аркон, и я всегда буду честно служить ему. Не будем больше откладывать единение, торжественно сказал первый наставник. Ничего не бойтесь, мы обо всём позаботимся, дети. Приступаем. Последняя фраза древнего заставила двигаться пси-энергетическую конструкцию к нам с Каримой, и чем ближе она продвигалась, тем сумеречнее становилось вокруг. Потом наступила темнота. Когда я заново смог воспринимать действительность, то понял, что во мне что-то изменилось. Меня охватило странное чувство возвращения чего-то родного, такое близкое, раньше оно всегда было со мной, а потом я лишился родной частички. Теперь мы вновь обрели друг друга. Какой ты смешной внутри. Голос Карима звучал откуда-то сбоку. Не туда смотришь, малой. Вот она я. И действительно, девушка стояла слева от меня и явно дурачилась, строила смешные рожицы и показывала мне язык. Теперь ты точно никуда не денешься. Будешь слушаться меня как миленький. Древние стояли рядом и не вмешивались. Наверное, им не первый раз приходилось слушать взволнованного новоиспечённого симбиота. Карима, у тебя всё в порядке? Как ты себя чувствуешь? Я была задачна её поведению. Дурачок ты, обезвалесяна. А ещё арконом называешься. Я как будто только что родилась. Ведь раньше я была временной копией истинной Каримы, которая осталась в том мире. А теперь я обрела собственную жизнь. Как ты не понимаешь, это так здорово. У меня есть своя собственная жизнь, и никто не отнимет её у меня. И нечего обзываться. С наигранной обидой заявил я своему симбиоту бывало у меня внутри, выскочила довольная и давай хохотать. А я теперь должен думать, что там внутри не в порядке. Единение ваших псиэнергетических полей прошло идеально, заговорил Арай. Оба поля одновременно сильно стремились к этому слиянию. Такое случается крайне редко. Не будем терять времени. Я твой первый наставник, буду обучать тебя лой рунам языка изначальных. А второй наставник приступит к занятиям с Каримой. Вы будете осваивать принципы построения вселенной и многих других миров. Моё обучение началось крайне оригинально. Ко мне подошёл древний, молча положил свои руки мне на голову и произнёс: Прими душою и своей сущностью рунное общение со вселенной. Раскрой свой разум и внимай первым светлым знаниям. Интересно, что может зудеть в голове? Перед мысленным взором внезапно стали вспыхивать сложные псиэнергетические символы. Их было великое множество, и каждый символ имел свою псиэнергетическую структуру, наполненную разными видами энергии. При соприкосновении с другими рунами их энергетическое наполнение менялось. Между рунами натягивались, как струны, микроскопические волокна энергии. Они пульсировали и образовывали новые виды псиэнергетических конструктов. С из сердцать это можно было бесконечно, будто вселенная неохотя делилась со мной самыми сокровенными изначальной тайной. Передавая мне эти знания, Арай что-то тихо напевал на своём языке. Вскоре я перестал понимать, что происходит, и просто впитывал эти знания систовой жадностью. Всё, ученик, прозвучал уставший голос первого наставника. Ты освоил базовый уровень рун изначальных. Сейчас ты не готов принимать новые знания и осваивать их. Поэтому, когда мы закончим обсуждение первого урока, переходи на своё истинное зрение. А пока постарайся запомнить последовательность движений моих энергий. Манипуляция биполярными потоками и особые ритмические перестроения псиэнергетических векторов заменят твой медитативный процесс. Наши внутренние псиманипуляции очень эффективны. Они позволяют многократно увеличить твой обмен энергией и очистить её частицы от энтропии. Скоро ты убедишься, насколько это упражнение важно для тебя. Выполнение этого упражнения способствует постепенному увеличению твоего внутреннего резерва. Итак, ученик, внимательно смотри на меня. Переход на внутреннее зрение заставил меня осознать свою ошибку. Я думал, что псиэнергетический конструкт моего переместителя, бесконечно сложный и прекрасный, оказалось, что это не так. Мне пришлось увидеть самую сложную энергетическую картину, практически невозможную. Передо мной раскрылась великая гармония движения отдельных силовых линий и потоков псиэнергетических водопадов. Энергия двигалась стремительно, не сталкиваясь с другими потоками и возвращалась в старое русло. Зарождались и истощались псизовихрения, успевая незаметно вливаться во вновь создаваемые пси-контуры. Нет, всё-таки мне очень сложно описать этот божественный процесс формирования энергетической основы мира. Я просто смотрел и восхищался. Через некоторое время мне удалось уловить общие закономерности происходящих процессов, хотя до полного понимания творившегося волшебства мне было ещё очень далеко. Чем больше я вглядывался, тем легче мне было понять, что делает Древний. И вскоре у меня получилось интуитивно предугадать следующие изменения в сумасшедшем движении пси-энергий. Как же это прекрасно! Неужели и у меня получится сделать так же? Карима с бесконечным любопытством смотрела на Лоя и на то волшебство, что творил сейчас Древний. Она многое узнала от своего наставника и учителя Но увиденное сейчас казалось невозможным. Этот древний и живой бог творил. Он создавал саму жизнь. Тебе это интересно, девочка? Неожиданно обратился к ней второй наставник. К сожалению, это упражнение недоступно для тебя. Однако твоя сила будет напрямую зависеть от этого молодого аркона. Не будем мешать им заниматься. Лучше подойди ко мне поближе, чтобы я смог передать тебе светлые базовые знания, без которых невозможно ваше обучение. У вас будет долгий путь к познанию, и вы пойдёте по этой бесконечной дороге вместе. Он и ты. С этими словами Арай одной рукой взял девушку за руку, а второй рукой приложил к её сердцу. Карима знала о таком способе передачи знаний и информации, и казалось, что она готова принять их в любом объёме. Как выяснилось позже, это было нелегко. Она стала догадываться, что её первый учитель щадил её и передавал крохи разной информации о вселенной. Знания Аркона не походили на поток нужных знаний. Скорее это напоминало космос, в который её выкинули и заставили собирать всё вокруг себя. Время для симбиота остановилось, и только жесточайшая воля и контроль со стороны Арай не дали ей прервать нескончаемое обучение. Так они и стояли, впитывая знания о древних, молодой арконы и она, образ планеты из далёкой галактики. Всё, Карима, ты большая умничка. Девушка даже не поняла, что всё закончилось. Хоть я и поддерживал тебя своими силами всё занятие, ты сама интуитивно помогала ему не себя освоить новые светлые знания. "Но я ничего не помню", честно ответила ему ученица. "В вашей информации было так много, что мне пришлось сделать усилия, чтобы не потонуть в ней. А можно узнать, чему именно вы меня сейчас обучили?" "Тебе нужно просто отдохнуть, пиголица", устало произнёс великий учитель. Твоё сознание само разложит полученную и усвоенную информацию по кластерам памяти. Впрочем, если тебе не терпится, то могу дать подсказку. Благодарю вас, великий. Не стоит. То, что тебе сегодня удалось усвоить, надо будет постепенно передать нашему аркону. Я передал тебе теорию построения вселенной, многомерную математику и теорию псиполей. Теперь ты знаешь все структуры энергополевых взаимодействий. Первую часть ты освоила сама, а потом тебе стало трудно, и я помог тебе. Дальше мы работали над изучением инжиниринга звёздных систем и разработки планет. Должна же ты знать, как именно тебя создали. Затем я передал тебе обширный пакет информации об искусственной эволюции и бионике. Там есть раздел, посвящённый симбиотам. Теперь ты знаешь всё о своих возможностях и о себе. По мере увеличения способности Лоя будут расти и твои возможности. Поверь, они будут очень велики. Позже мы обязательно будем закреплять полученную информацию практикой. Но это же не всё, что вы мне передали, отметила девушка. Там была и другая информация, которая потребуется Лою. Всё верно. Не стало отрицать очевидного Арай. Именно то, что вскоре потребуется мальчику. Например, псиэнергетические конструкты для восстановления физической, энергетической и астральной оболочки нашего героя. Ещё сведения и конструкты универсального боевого инопсиона. Для применения последнего нам в скором времени необходимо будет провести манипуляции с его физическими и прочими оболочками. Кто-то очень постарался и перемешал у мальчика геномные псиполя Ты можешь не переживать. Это рядовая операция. Благодарю тебя, великий, с поклоном ответила Карима. А долго ещё Лой будет заниматься с первым наставником? Ты знаешь, мне приятно сообщить тебе, что Лой оказался весьма прилежным учеником. Освоение рун начальных идёт с удивительной скоростью. Лой уже закончил обучение и сейчас общается с наставником. Когда Древний завершил свои удивительные манипуляции с пси-энергией, и чудесная картина растаяла, мне стало немножко больно. Хотелось, чтобы это действие продолжалось бесконечно. Внезапно меня отрезвил внутренний голос Арай. Я передал тебе то, что пригодится в начале твоего пути. Это конструкт для начинающих псионов нашей расы. Он будет тебе крайне полезен, хотя бы первые несколько сотен циклов. Потом мы перейдём к основному специальному конструкту псиэнергетического моделирования. Это произойдёт не скоро, Аркон. А пока забирай своего симбиота и возвращайтесь в свою реальность. Вам стоит отдохнуть. Завтра мы будем создавать тебя заново. Простите, наставник. От волнения я начал запинаться. Вы сказали создавать заново. Что это значит? Не переживай, ученик. Отдохните. Встретимся завтра.